243. И ещё есть одно явление, подлежащее сознанию. Это явление не приходящей реальностью внутренней сущности своей, вечной, неуничтожимой и нерушимой. Самая стойкая, самая крепкая, самая нерушимая внутри человека, хотя бы сотрясались горы и колебалась твердь. Надо как бы остановиться на миг в беге своём через жизнь и понять, что это движение и жизнь. Но он, пребывающий у нас, он молчаливо смотрящ, он безмолвный рекордер. Он не движим и вне жизни потока. Он только лишь смотрит и кордирует. Отвеченность он в человеке над миром теней приходящу. он рассматриающий свидетель того, что духу проявлено в мире